Глава 1. Шаг в неизвестность. Когда-то в детстве мне хотелось стать путешественником. Мечты о новых странах будоражили моё детское воображение, и все разговоры отца о том, что всё уже открыто, были напрасны. После того, как мне исполнилось 14 лет, искра приключений, обитавшая в моём сердце, решил, что это знак свыше, и сейчас самый подходящий момент для осуществления кругосветного путешествия. Набрав достаточной еды и уложил ее в рюкзак, 14-летний паренек наконец-то отправился покорять этот мир. Правда уйти получилось всего лишь на пару-тройку километров от города, где неудавшийся первооткрыватель был настигнут разъяренным отцом. Из всего этого мне удалось извлечь хороший урок. Если вы собираетесь в путешествие, то не стоит оставлять родителям записку с подробным описанием цели и маршрута онного, В общем, крика тогда было много. С тех пор прошло почти 20 лет. И за эти годы я побывал во многих местах, хотя о некоторых я предпочёл бы забыть. Но это не сравнится с теми чувствами, что я испытал в 14, впервые на своих двоих покинув родной город. И сейчас, стоя рядом с такими же, как я, солдатами, я вновь испытывал это забытое чувство. Ещё каких-то полчаса, и мы все отправимся туда, где не ступала нога человека. Испытывал ли я тогда волнение? Без всякого сомнения. Я был выбран из многих тысяч человек, чтобы участвовать в проекте Исток. Не стану рассказывать о том, как я тут оказался и почему выбрали именно меня. Это скучная и неинтересная история, всех деталей, которых я и не знал. Важно, что я стою тут и смотрю на стену, где вот-вот должен был появиться проход. Если верить тому, что говорят, пару лет назад был найден древний храм с нехарактерной для этого местности архитектурой. Предположительно, он был построен более 10 000 лет назад, что поставило в тупик мировое научное сообщество. Но это были мелочи, которые волновали лишь археологов. Настоящие же сенсации, которую быстро сумели замолчать спецслужбы разных стран. Было то, что это храм не храм вовсе. Это нечто вроде ворот в другой мир. Наверное, любой здравомыслящий человек, услышав такое, лишь рассмеётся и решит, что у кого-то слишком буйная фантазия. Так и вышло. И новости о вратах в другой мир печатались рядом со статьями об иноло похищающих коров у американских фермеров. Кто бы мог подумать, что всё это оказалось правдой? Насколько я знаю, было несколько тестовых запусков в Рат. В Ратаме была просто стена храма с потёртым изображением дверей или ворот. Сложно было сказать, уж слишком много времени прошло с тех пор, как был возведён этот храм. Но в ходе этих запусков полноценной телеметрии получить так и не удалось. Всё, что выяснили учёные это то, что по ту сторону воздух практически ничем не отличается от нашего. Но отличия были И именно поэтому предполагалось, что это другой мир или другая планета, но никак не как на Земля. Главное, что воздух там был пригоден для нас, и, вероятно, кроме небольшого дискомфорта мы ничего не испытаем. И вот первая попытка отправить на ту сторону людей. Так что ничего удивительного, что я волнуюсь. Возможно, домой мне уже не вернуться. Впрочем, и причина оставаться тут я не видел. Мои родители погибли в автокатастрофе 6 лет назад, а с семьёй я так и не обзавёлся. Нет, не поймите неправильно. Я вовсе не хочу умирать. Просто, если мы там застрянем, в этом мире не будет по мне скучать никто. Наша миссия была проста: переправиться на ту сторону, закрепиться. Ровно через 24 часа будет ещё один запуск портала, и во время него Мы должны попробовать послать радиосигнал. Теоретически, сигнал должен пройти на ту сторону. Также нам должны были дать дальнейшие указания. Готовность 10 минут. Послышался грозный голос майора. Этот человек был старшим по званию в нашем отряде из 6 человек, включая его самого. Пять военных и один гражданский профессор Ибрагим Кагиян. В какой области он был профессором, я не ведал. Да и не положено мне было знать, разве сообчат простому лейтенанту какую-то важную информацию. Знал я только то, что он должен был изучить врата на той стороне и по возможности попытаться их активировать. Я не питал иллюзий по поводу нашего путешествия в никуда. Мы были расходным материалом, который не жалко потерять, хотя нас всех ободряли пафосными речами про первопроходцев и героев. Но я отлично понимал что если эту информацию обнародуют, то героем будут звать руководителей проекта, а не простых солдат. Стоит отметить, что наша команда была интернациональной. Профессор, судя по имени и внешности, был откуда-то с Ближнего Востока, то есть местным. А вот майор был бравым американским воякой, что, впрочем, не удивительно. Американцы первые захапали себе храм, и лишь поняв, что другие страны не отступятся, Пошли на уступки, но свою главенствующую позицию менять не собирались. Даже общим языком проекта был английский. Слева от меня стоял китайский Джун Ли, молчаливый и замкнутый. За все время, что мы провели вместе, ни с кем не общался, в отличие от того же майора, который вовсю хвастался фотографией дочери. Если бы меня спросили, как должен выглядеть китайский шпион, я бы описал им Джуна. Впрочем, я не лучший. Нет, вы не подумайте. Я вовсе не агент ФСБ, которого вы хотели послать вначале, но в самый последний момент данная роль досталась мне. Не буду говорить, почему так вышло. Скажу только, что всему виной банальный случай. Я должен был внимательно следить за остальными членами отряда, а если обнаружу что-то, что может представлять интерес для нашей страны и смогу это пронести незамета для остальных, так и поступлю. Если что-то потенциально опасное попадёт в руки других членов отряда, постараться уничтожить. Собственно, нечто подобное я и ожидал услышать, когда мне впервые сообщили об беседе. Не удивлюсь, если остальные члены отряда получили примерно такие же инструкции. Кстати, об остальных. Это темнокожий француз Франсис Малежо и щуплый на вид немец Ханс Кайнер. Самственно о нём тоже мало что можно было сказать. Франсис хорошо поладил с майором и, судя по всему, был неплохим парнем, но напрямую побеседовать нам не удалось. А все потому, что познакомились мы буквально пару часов назад. А вот с немцем пару слов я перекинулся. Спокойный и уравновешенный человек, хотя чем-то он мне напоминал китаеца. Тоже немногословный и взгляд оценивающий. Словно смотря на человека, он оценивает, будет ли от него толк, И сильно ли повредит отряда его потеря? Но в отличие от того же Джуна, Кайнер, по крайней мере, общался и излагал свои мысли по поводу предстоящей операции. А вот американец оставался для меня самой тёмной лошадкой всех присутствующих. Сейчас, прямо перед выходом, он был серьёзен и собран. А вот час назад довольно травил байки. Почему же он тёмная лошадка? Да потому что странно видеть такое поведение. Если бы это была просто совместная операция, я бы еще понял, но здесь отправление в другой, неизвестный мир. Возможно, он был агентом ЦРУ, но общался он со всеми открыто и дружелюбно. Вот это-то меня и напрягало. Китаец вон вообще сидел в углу и был тише воды ниже травы, и лишь слушал остальных. Я не стремился много общаться с этими людьми, по одной простой причине. Чем лучше ты знаешь человека, тем сложнее потом его убить. А эти мои союзники в один миг могут стать врагами. Вот такой вот у нас дружный коллектив. Ещё что настораживало в майоре? Он так и не назвал своего имени. Из всех присутствующих он пришёл и сказал: "Называйте меня майор. Я буду руководителем группы". И всё. В общем, странный он человек. И что самое неприятное, смотря на него и его глаза, я отчетливо представляю, как он с улыбкой на лице вонзает кинжал мне в живот со словами, «Ничего личного, это приказ». Что же касается фотографий, что демонстрировал майор, мне как-то не верилось, что это правда его дочь. Человек, что не назвал своего имени, раскрывает имя и внешность своего близкого человека. Что-то тут не так. Наверное, стоит отметить то, что что нам дали на вооружение. Вот тут, честно сказать, я немного удивился. Нам выдали не что иное, как БТБ-7, если говорить более понятным языком, боевую тактическую броню седьмого поколения. Раньше я только слышал о них, но вживую не видел. Что и не удивительно, данная броня превращает обычного солдата в настоящую машину смерти. Мускульные усилители, система маскировки, и гашение удара. Всё это в одном костюме. Впрочем, про маскировку я преувеличил. Можно немного регулировать цвет костюма и всё. Настоящая полноценная система маскировки оснащён БТРБ. Разведывательная броня. БТБ же это в первую очередь броня для боевого столкновения. Чудо-костюм способен выдержать выстрел из пистолета в упор или защитить от ножевого ранения. Но не стоит питать иллюзий, так как он не делает его владельца бессмертным от части, поэтому его активно не применяли в армии. Бойцы переоценивали возможности костюма, считая себя неуязвимыми. Дано и понятно. Почему меня так удивило, что нас оснастили БТБ? Всё просто. Цена костюма. Затраты на производство колоссальные, из-за чего в распоряжении самых крупных стран имеется максимум пару сотен костюмов если они используются для боевых операций то только супер элитными подразделениями так как стоимость данного костюма сравнима со стоимостью танка в дополнение к костюму дали еще одну чудо инженерной мысли вибра нож тоже вещь из областей сверх дорогих и существующих на грани фантазии принцип работы до конца мне не понятен но судя по названию клинок ножа вибрирует и и способен разрезать практически всё что угодно, начиная от кевларовой брони и заканчивая гранитным камнем. Инструмент и оружие в одном флаконе. Универсален и смертоносен. А вот на оружие начальство не расщеделилось. Выдали стандартный АК-200 серии с лазерным целеуказателем и навесным прицелом. Не сказать, что я не люблю АК. Оружие можно даже сказать, отличное. Просто когда тебе выдают БТБ и Вибранож, ожидаешь, что и оружие выдадут соответствующее, сэкономили тыловые крысы. С другой стороны, мы не знаем, что может ждать нас по ту сторону и какие там могут быть условия. Новомодные автоматы порой бывают капризны, а вот калаш может работать когда и где угодно. Буду надеяться, что среди оружия, что было в ящиках находится что-нибудь любопытное. Готовность 2 минуты. Вновь послышался громогласный голос полковника, и мы выдвинулись парами. Майор с французом шли первыми. За ним я и китаец. Закрывали наш тыл профессор и немец. Между нами были большие контейнеры с необходимыми на первое время вещами, которые мы должны были пронести с собой. Помимо этого, нам вслед должны были бросить ещё пару ящиков с вещами. которые не разобьются при их жестком приземлении, в отличие от деталей радиоустановки, что были в ящиках Майора и Малижо. Время у нас было ограничено, проход должен был держаться порядка 20 секунд, и за это время мы должны были успеть пройти. Что случится с тем, кто не успеет? Было и так ясно, в лучшем случае врежется в стену, в худшем одна его часть останется здесь. Закинув автомат за плечо, я опустился на одно колено и взялся за рукоять ящика, приготовившись бежать. Вокруг суетились люди в армейских костюмах, хотя внешне они на военных похожи не были. Настраивались какие-то приборы, которые не очень органично смотрелись на фоне древних каменных строений. Всё случилось очень быстро. Уж не знаю, как им удалось то, что удалось, но это было просто невероятно. Храм вздрогнул. На месте, где только что была стена, теперь было нечто вроде светящегося прохода. Я до конца не верил, что мы действительно попадем в другой мир. Наверное, это свойственно всем людям. Не верить по что-то невозможное, пока не увидишь это собственными глазами. «Пошли, пошли, уже 18 секунд!» Заорал майор и, схватившись за ручку, рванул вперед. Не став медлить, я пошел следом. следом в неизвестность в мир, который возможно нас убьёт.